Он исходил из средоточия мистического соединения центра деревянного восьмиугольника, чьи растительные формы были как бы отзвуком растительной природы материала, из которого он был создан. Этот венец и утренние часы медленно наполняются светом, по мере того, как рассеивается туман, и точно так же рассеивается. Благодати Божия, побеждая сумрак, по себе наникает до самых глубин мира. Сероки зимные. Постепенно уходят из жизни те, с кем Аланолсенген начинал свой труд. В 1935 году в год освящения соборного хора И возобновление работ в часовне Богоматери и епископа Хотема разбивает паралич. В январе 1337 года совершается этот земной срок. Его с великим почётом погребают в северной обходной галерее восстановленного хора. Монументальные гробницы с алебастровым скульптурным изображением умершего в полный рост в парадном и епископском облачении. В эпоху реформации в 16 веке, когда монастырь был закрыт, надгробие лишилось большей части украшавших его скульптур и великолепного каменного балдахина. Не сравнительно недавно выяснилось, что Баллахин цел. Его обнаружили в южной апродной галерее над гробницей другого знаменитого покойника, присвоившего себе чужую похоронную принадлежность. В 1341 году на стаёт черт приора Кроудена, лишь год не пожившего до освящения октагона. Его хоронят в соборном хоре, близ главного алтаря. Надгробная плита была вмурована в пол храма и в реформацию уцелела. Охотникам до чужого добра нечего было с этого надгробия умыкнуть. В рельеф на плите изображён большой крест с маленькой колени преклоненной фигуркой Кроудана. у подножье. Новым преором его преемником по единодушному решению епископа и братии становится Алан Олсингем. В 1349 году чёрная смерть, страшная пандемия чумы опустошает Европу. Население Англии сокращается на треть. Из-за недостатка рабочих рук строительные работы по бабствию прекращаются. Другие строители спустя десятилетие в конце XIV века пристроен к башне западного фасада собора восьмигранное навершие, упрощённое подобие фонаря над куполом от когона. Счастью часовня Богоматери самая большая в стране. Самый большим в стране размахом свобода 14 м настроена. С 1949 года в ней идут отделочные работы. У Уильям Холла наездами бывает Илли, помогает советами и временами сам берётся за резец. Его помощь особенно необходима сейчас, когда многие квалифицированные мастера выкошенный чумой добравшийся и в это болотную хлябь он уходит из жизни в 1354 году через год после того, как завершается отделка часовни Алан Олсинген похоронен в главном нефе елиского собора возле башни средокрестие На его мурованной в полной отгробной плите нет ни надписи, ни изображения усопшего, но над ним возносится его октагон, без слов говоря «входящему».